Человек положил в больницу жену. Звонит. Чего вы смертите? тут смешно? Положил в больницу жену. Звонит по телефону, справится о состоянии здоровья. Автоматическая телефонная станция работает так замечательно, что соединяется он со станцией технического обслуживания, где ремонтируют машины. Человек спрашивает о состоянии здоровья жены, ему отвечают о том, что происходит с машиной. А фамилия и у вот, того и другого Рахимов. Здравствуйте, моя фамилия Рахимов. Я хочу знать, что там с моей. Сейчас я посмотрю. Сейчас, минутку. Рахимов, говорите. О, Рахимов. Ну, я вам скажу, Рахимов, намучились мы с вашей старой лошадью. Не понял. А что тут понимать, заездили вы ее, хуже некуда. В каком смысле? В прямом... В прямом мы, когда ее смотрели, в ужас пришли. Вся облезлая, буфера помяты. Ты что говоришь? Я говорю то, что ты слышишь. Газы вообще идут во все стороны. Плохо вы за ней ухаживали. Я плохо ухаживал. Ты знаешь, как я ее люблю? Ну тогда, значит, не вы, значит, вы кому-то ее одалживали. Кому я ее одалживал? Я не знаю, кому вам лучше знать, кто на ней без вас ездил. Ти какое право имеешь так говорить? Я к ней близко никого не подпускаю. Ну тогда себя вините. Я же вижу одно только. Обращались к ней не по-человечески. Все. Кстати, она у вас масло много живет. Там. Да. Кушать. Три раза в день. Ну, я тебе честно скажу, теперь я ей иногда маргарин посовываю. Милый, что ж ты после этого удивляешься, что она у тебя еле фурвичит? Ты вообще, кстати, в курсе дела, что у нее крыша поехала? Ты это тоже заметил. Милый, еще бы не заметил. Ее случайно взад никто не бил? Ты сволочь! Я это не допущу! Так видно, тебя и не спрашивали. Как это без меня били? Как это меня не спрашивали? Очень просто. Раз и засадили, и все, что-то. Ты сволочь русская! Как у тебя язык, поганый такие слова говорит. Слушай, ты чего оскорбляешь? Ты девочка не мытая, а? Ну, я же не слепой, я же вижу, что ей зад меняли. Ничего ей не меняли. У нее всегда такой зад. У нее такой зад, и все соседи завидовали. Я уж не знаю, чему они там завидовали. Я знаю одно. Сама зад новый. Все. В общем, она свое отбегала. И мой тебе совет, выкинь ее на помойку. И свою выкидывай. Окупант бандитский. Я оккупант. Ты урюк недоделанный. Я тебе русским языком объясняю. Ты, если мне не веришь, спроси у моих сменщиков. Они с нее сутками не слезали. <решили> Что ты визжишь? <решили> сутками не слезали. И втроем, и вдвоем, и поодиночке. одиночке. К тебе приеду, буду резать тебя. Давай, приезжай, без бармак, поганые. Я тебя так отделаю, тебя ни один Аллах не примет.